«Да-да, у меня есть вопрос», — поднял руку один из участников Совета книжных старейшин. «Вы позволите?» Поднялся крайне несимпатичный, обрюзгший человек неопределенного возраста в мешковатом костюме, скорее всего, какой-нибудь чиновник из сатирических произведений советской литературы. При одном взгляде на него становилось ясно. От такого типа не стоит ждать ничего хорошего, что вскоре подтвердилось. — Уважаемый хранитель! — с хитрецой в голосе поинтересовался чиновник. — Не будете ли вы так любезны объяснить нам, для чего взбунтовавшемуся хранителю из темных миров Эртоферону понадобилось похищать и незаконно перемещать в книжный мир совершенно случайного человека? Два предпоследних слова он особенно выделил интонацией. — Согласитесь, глядит несколько странно, что этим самым совершенно случайным человеком э, — простите меня за повтор — совершенно случайно оказалась ваша невестка, жена вашего сына и мать вашего внука. — Но началось! — взволнованно шепнул Женька на ухо Оле. Девочка только кивнула в ответ и с такой силой сжала край стола, за которым они сидели, что у нее побелели пальцы. Огромный зал, представлявший собой весьма усовершенствованное и осовремененное подобие римского помещения сената, с площадкой для выступающих внизу и полукруглыми, уходящими высоко вверх рядами сидений, был битком забит в другое время ребята с любопытством и удовольствием рассмотрели бы и собравшуюся здесь самую что ни на есть разношерстнную публику и зал где каждому из присутствующих предоставлялось место согласно его особенностям и предпочтениям кому то обитое бархатом кресла на позолоченных гнутых ножках кому то стул вытесанный из целой каменной глыбы кому то бочка с водой а кому то и летающая тарелка которая чуть покачивалась в воздухе но сейчас Жени и Оле было не до того, чтобы глазеть по сторонам. Оба сильно волновались. Ребята понимали, присутствующие настроены по отношению к ним очень по-разному. Большинство, конечно, поддерживали Сансанача, относились к нему с симпатией, охотно верили его словам, но немало было и таких, кто скрыто или явно недолюбливал Натнеля Бампо и завидовал ему считая, что он слишком долго находится на посту главного хранителя. Шел уже второй час заседания внеочередного совета старейшин книжного мира. Уже был заслушан отчет хранителя о чрезвычайном происшествии, похищении Маргариты Лыковой и действиях по ее возвращению в мир людей, во время которого Сан Саныч держался с вызывающими восхищение невозмутимостью и достоинством. Потом заслушали свидетелей, Женю и Олю. Но ребята выступили далеко не так эффектно, как дед, смущаясь перед такой огромной аудиторией. Оля от волнения вдруг стала заикаться, а Женька несколько раз сбивался, из-за чего даже пришлось начать рассказ сначала. Но в целом и они оказались на высоте. Во всяком случае сумели не проболтаться ни о чем таком, чего не нужно было знать посторонним. Так что история, представленная тремя участниками, выглядела довольно гладко им удалось обойти вниманием и сохранить в тайне тот факт что женькина мама сама происходит из книжного мира являясь персонажем неизданного романа марка твена и что коварный эртоферон каким то неизвестным хранителю образом узнал об этом сансаныч утверждал что рита Самый обычный человек, причем настаивал, что с самой первой минуты своего пребывания в книжном мире и вплоть до освобождения, Маргарита находилась в полубессознательном шоковом состоянии, что после лечения в клинике в мире людей она ровным счетом ничего не помнит о происшедшем. Женька и Оля полностью поддерживали деда, старательно добавляя множество мелких подробностей Оритиной амнезии. Но теперь началось самое сложное. Старейшины книжного мира и просто любопытные, которым удалось пробраться на неочередное заседание совета, забрасывали хранители и ребят вопросами, ответить на которые порой было ох, как нелегко. «Быть может, похитив вашу родственницу, преступник намеревался шантажировать этим вас». Спросил невысокий полный человек с очень выразительным взглядом темных глаз, абсолютно лысый, но обладающий великолепными пышными усами. Не только Оля, но даже Женя сразу же догадался, что перед ними знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, герой увлекательных книг королевы-детектива Агаты Кристи. Сан был готов к вопросу. — Не исключаю, что Эртоферон замышлял нечто подобное. Невозмутимо кивнул хранитель. «Но до моего сведения он своих планов не довел. Возможно, просто не успел, так как мы с моими помощниками обнаружили и разоблачили его намного раньше». Старейшины, понимающе склонили головы, и у ребят отлегло от сердца. Кажется, пронесло. Но тут снова подал голос противный чиновник. «А может, шантаж все-таки имел место?» — Но вы по каким-то причинам не хотите нам о нем рассказывать. Может быть, вы скрываете от нас какую-то тайну? Сан Саныч глубоко вздохнул. Оля побелела, Женька почувствовал, как у него похолодело внутри. Но тут внезапно прозвучал голос лорда-канцлера, главы Совета Старейшин. Это был человек лет сорока, высокий, стройный с темными, живыми, пронзительными глазами и черными, как смоль, волосами. Прямая линия носа почти сливалась со лбом. Зубы, белые, как жемчуг, в обрамлении черных усов ослепительно сверкали. Цвет его кожи был светел почти до неестественности, но лицо, несмотря на мертвенную бледность, поражало красотой. «Кто же это такой?» — Из какой он книги мучился, поглядывая на него Женька? — Кто-то очень знакомый. Наверняка я должен знать, но хоть убейте, не могу вспомнить. На протяжении всего заседания лорд-канцлер отмалчивался. Пока сансаныч давал разъяснение о ходе дела, он периодически листал какие-то бумаги в лежащей перед ним толстой папке, слушал, полуприкрыв глаза, и вообще вел себя так, будто ничего интересного не происходит. А заседание... Пустая формальность. И лишь теперь глава совета заговорил, произнеся глубоким красивым голосом. «Я думаю, что сейчас это несущественно. Что бы там ни имел в виду Эртоферон, он исчез. И узнать у него о его планах и намерениях мы не можем. У нас нет никаких причин, подвергаясь сомнению рассказ хранителя» и задавать ему какие бы то ни было личные вопросы, не имеющие отношения к делу. После неожиданной поддержки со стороны главы совета все остальные вопросы отпали словно сами собой. Общим голосованием было принято решение, считающее инцидент исчерпанным. Действия хранителя признали правильными, своевременными и полностью оправданными ситуацией. Также, вплоть до поимки Эртоферона, если таковая когда-либо случится, было постановлено считать упомянутого Эртоферона опасным душевнобольным. На том и завершился экстренный совет к большой радости ребят, решивших, что теперь все позади. Однако Сан Саныч, выходя из зала, был хмур и задумчив. Он предпочел не отвечать на удивленные Женькины и робкие Олины высказывания. «Как-то уж». «Очень легко все прошло. Без сучка, без задоринки!» — билась в его мозгу мысль. А хранитель не верил, что столь сложные дела могут так просто заканчиваться, и оказался прав. Пройдя с ребятами в большой зал на первом этаже здания совета и уже собираясь покинуть книжный мир и вернуться в Лыково, он вдруг услышал за спиной спокойный голос лорда-канцлера. «Извините, хранитель!» Мне нужно поговорить с вами приватно, с глазу на глаз. А так как разговор наш может продлиться достаточно долго, советую отправить ваших юных спутников домой. Сами же возвращайтесь по возможности быстрее. Я не буду отправлять вам еще одно официальное приглашение, так как дело строго секретное. Поэтому давайте считать, что приглашение вы уже получили сансаныч переглянулся с ребятами женька и оля одновременно чуть пожали плечами и почтительно склонили голову лорд канцлер я прибуду к вам так быстро как только смогу тем более если речь идет о важном деле сансаныч хотел сказать еще что то в том же духе но последние слова его прозвучали уже вслед главе совета Резко развернувшись, тот быстро удалялся, по дороге подхватив под руку какую-то голоногую даму в леопардовой шкуре, но почему-то в большой живописной шляпке с живыми цветами и с потертым ридикюлем в руке. Дама вынимала из ридикюля документ за документом, глава совета пробегал их глазами и отдавал обратно. Было впечатление, что бумаги в ридикюле странной дамы не кончатся никогда. Оля и Женька с двух сторон вцепились в рукав хранителя. — Дед, что за дела? — Женька как-то сразу набычился. — секрет какие-то. Нам что, не доверяют уже? — Дома поговорим. Сан прикоснулся стилусом к порталу, назвал место назначения Лыкова библиотека, и на том месте в зале Дворца Совета, где они только что стояли, сверкнула голубая вспышка женька дернул плечами и сердито посмотрел на деда нет дед правда кто такой этот лорд канцлер чтобы так тебе приказывать а правду сансаныч поддержала Женьку оля он что действительно имеет право вот так с вами разговаривать хранитель глубоко вздохнул потом сказал ребятам что его самого сильно озадачило то как резко глава совета замял разговор о рите сансаныч с лордом канцлером давно знаком но не настолько близко чтобы тот мог вступиться за него из дружеских побуждений он был бы рад прекратить обсуждение и спокойно подумать обо всем на досуге но ребята всем усолили ему солили тему женьки неожиданно словно вожжа под хвост попала просто знаешь дед кажется еще немного и лорд канцлер начнет отдавать приказы президентам а потом требовать отчета об исполнении сансаныч улыбнулся не начнет хотя мог бы». Если бы захотел, конечно. Глава книжного мира имеет огромную власть. Люди ведь даже не подозревают, какое сильное влияние имеет на них мир их фантазий. Мир, созданный их собственным воображением. Старый библиотекарь поднялся. С удовольствием обсудил бы с вами эту тему. Но сейчас меня больше всего интересуют планы лорда-канцлера». А самый хороший способ узнать, что он задумал, — спросить у него самого. Хранитель вытащил книгу-портал. — Я рассчитываю вернуться скоро. Без меня не баловаться. — Оля, в холодильнике запасов на неделю. Если я задержусь, протяните. — Если кто меня спросит, отвечайте, что уехал в Москву. — Женя, я видел, что Баська спит на лестнице. Присмотри за ней, а то придется еще одну ступеньку менять. — Дед, ты чего? — удивленно посмотрел Женька. — Ты же уезжаешь в воображаемое путешествие, а не в реальное. Из книжного мира мы всегда возвращаемся почти в тот момент, из которого отбыли. Так что какая неделя, какие продукты? — Хе, и верно! — хлопнул себя по лбу хранитель. — я не подумал. Видимо, старею. Начинаю все путать. Ш — Что? «Что вы, Сан Саныч, вы совсем не...» — заговорила было Оля, но тот, к кому она обращалась, уже исчез. Тогда девочка обернулась к Женьке. «Что-то я хотела у тебя спросить. Ах да, про Баську и лестницу. Ой, я же вам так и не рассказал. Тут такое...» «Что такое? Ты не поверишь!» И Женька рассказал, как Баська залезла к нему на чердак.